Первое убийство. Бандиты засуетились, начали готовиться к набегу, чистили оружие, надевали доспехи, выводили лошадей из конюшен и долго смотрели им в копыта. Яньгун тоже притащил откуда-то тонкое и невероятно гибкое копье. «Разве и ты участвуешь в набегах?» — удивился Лидзе. «Конечно, участвую», — обиделся Яньгун. «Я полноправный член банды. Но я не пользуюсь копьем, это копье за зауга. Оно знаешь какое?» «Гнется, а не ломается. Другого такого по обе стороны гор не сыщешь». «Хватит чужими игрушками похваляться!» — Дзауга забрал у мальчишки Евнуха копье. «У тебя и свое есть». У Яньгуна был кнут, сплетенный из кожи и волос, с рукоятью, щегольски обвязанной красными шнурами. Конец кнута увенчивала железная пирамидка, похожая на наконечник стрелы, только длиннее, и каждая ее грань была остро заточена. Яньгун, чтобы похвастаться, несколько раз взмахнул кнутом, со свистом рассекая воздух, потом раскрутил кнут и угодил специально в каменную стену. Во все стороны полетели осколки гранита. Пирамидка пробила в стене приличное отверстие. Яньгун ухмыльнулся. «Может, кулаками я махать и не умею, но в обращении с кнутом мне равных нет». И он ухмыльнулся еще шире, заметив, что Лидзе эта демонстрация силы впечатлила. «Ты на лошади ездить умеешь?» спросил Зауга, подводя лошадь к мальчикам. Лидзе помотал головой, а Яньгун фыркнул. «Да он вчера лошадь впервые в жизни увидел. Куда ему?» Зауга подсадил Лидзе на лошадь, запрыгнул сам и велел мальчику держаться за него. «На первый раз сойдет, а уж потом поучим тебя верхом ездить. Главарь банды должен ехать впереди всех». «А Гунгун?» -гун спросил Лидзе, видя, что мальчишка Евнух пристраиваться к кому-нибудь из бандитов на лошадь не спешит. Яньгун с важным видом делал растяжку, припадая то на одно колено, то на другое. Тело у него было гибкое, как копьё Дзаога. «А, этот!» — усмехнулся Дзаога. «Побежит в перегонки с лошадями». Лидзе недоверчиво выгнал бровь, но когда бандиты с гиконьем и подбадривая лошадей помчались из пещеры в горы, то Яньгун скоро обогнал всех и бежал без видимых усилий наравне с самыми быстрыми наездниками. Ноги у него работали так быстро, что, казалось, крутились, как лопасти водяного колеса. Кто-то из бандитов подстегнул лошадь, вырываясь вперед, Но Яньгун тут же его догнал и перегнал, показывая при этом не слишком приличные жесты. Лидзе был впечатлен. «Ну, ему же там ничего не мешает», — усмехнулся Дзаога. «Чего бы ему быстро не бегать?» Бандиты загоготали. Лавиной они промчались горной дорогой к деревне. Крестьяне, заслышав топот копыт, и голоса попрятались кто куда. Ценного у них ничего не было, но бандиты могли и последнее отобрать. У кого были лепешки, те зарыли их в залу очага или в землю. Зерно высыпали в навоз. Старуха-соседка Адзе утащила и спрятала в лесу единственную свою курицу, привязав ее к дереву за лапу и обмотав ей клюв тряпицей, чтобы та не квахтала и не выдала себя бандитам. Бронзовую фигурку бога из деревенского святилища спустили в колодец на веревке. Но бандиты промчались мимо кружным путем прямо к дому Вана. Крестьяне, посмотрев им вслед, начали перешептываться. Многие считали, что бандиты заодно с Ваном. Его-то дом не грабили, не разоряли, не жгли ни разу за все время существования банды Джунлин. Всегда отыгрывались на деревенских лачугах. Может, бандиты даже делятся с ним добычей? Потому Ван день ото дня и богатеет, а банда безнаказанно обитает в горах Джунлин. «Бандиты схватились с наемниками, зазвенело оружие. Цао садил Лидзе с лошади невдалеке от поместья Вана и велел Яньгуну. защищать его!» — и помчался к сотоварищам. «А мы не будем сражаться?» — спросил Лидзе у мальчишки Евнуха. «И без нас обойдутся», — беспечно отозвался Яньгун, поигрывая кнутом. «А вот если кто к нам сунется...» Лидзе никогда не видел настоящих сражений, поэтому смотрел во все глаза бандиты действительно оказались умелыми воинами а дзау своим удивительным копьем сшибал с ног и пришивал к земле сразу по нескольку наемников их не две дюжины больше сказал лидзе беспокойно какая разница дюжиной больше дюжиной меньше пожал плечами яньгун лидзе заметил что дзауга уже спешился и сражается так а к нему сбоку подкрадывается наемник с палашом заметил дзаога опасность или нет лидзе не знал но отреагировал моментально. Он схватил ком земли и зашвырнул его в наемника. «Эге!» — крякнул Яньгун. «А ведь это был всего лишь земляной ком!» Наемнику разнесло голову, словно в него попал брошенный из камень. Янь-гун, наклонив голову набок, смотрел на Лидзе. Когда он сам впервые убил человека, его четверть часа рвало, так рвало, что желчь полезла, но Лидзе остался безучастен. Яньгун на всякий случай сказал, Ты его убил? Лидзе только кивнул. Пожалуй, легкое потрясение, что убить человека так просто, он все же испытал. Но радость, что он не промахнулся и спас Га перевесила. Он смог кого-то спасти. Я меткий, да? спросил Лидзе, разворачиваясь к Яньгуну. Глаза его сияли. Яньгун крикнул, не зная, что на это ответить. Лидзе оказался крепче него в своем первом убийстве. О совести говорить не приходилось. Яньгун прекрасно знал что каждый из этих наемников заслуживает смерти. Ваны людей себе набирали из отъявленных негодяев. В том поселке, откуда сбежал Яньгун, наемники грабили и насиловали среди бела дня, и никто им и слова возразить не смел, потому что у них была поддержка Вана. И эти тоже наверняка были ничуть не лучше. Но Яньгуну не хотелось, чтобы Элидзе становился таким, черствым к чужой смерти. Жизни все равно жизни ответил он строкой из буддийского трактата. Лидзе чуть нахмурился. Чтобы Яньгун про него не думал, Лидзе был далеко не дурак и понял, что мальчишка явно хотел сказать. «Я бы его тоже убил», поспешно добавил Яньгун, заметив, как изменилось лицо Лидзе. «Наемник и Лидзе Уга. «Да я бы даже раздумывать не стал. Ты же ему башку снес начисто». «Ага». И глазом не моргнул. «Просто я думал, что ты блеванешь». «Мать меня учила». — медленно сказал Лидзе. — Не переводить еду.